Святого Ванифатия Милостивого, епископа Ферентийского. Святой Ванифатий был родом из Тускийской области в Италии. Он еще с детства отличался любовью к нищим. Когда ему приходилось увидеть кого-нибудь раздетым, то он снимал с себя одежду и одевал ею нагово. Поэтому приходил он домой то без хитона, то без свиты. И мать его сама, бывшая бедной вдовой, часто сердилась на него и говорила, «Напрасно ты так поступаешь, одевая нищих, сам будучи нищим». Однажды она вошла в свою житницу, в которой на весь год заготовлен был хлеб, и нашла ее пустой. Ванифатий, сын ее тайно раздал все нищим, и начала мать плакать, ударяя себя по лицу и восклицая. «Горе мне! Где я возьму пищи на весь год и чем буду кормить себя и семью свою?» Ванифатий, придя к ней, начал утешать ее. Когда же и после сильного плача не мог успокоить ее речами, то стал умолять ее выйти на время из житницы. Когда мать вышла, Ванифатий, затворив дверь в житнице, упал на землю и стал молиться Богу. И тот час житница наполнилась пшеницею. Ванифатий возблагодарил Бога, призвал свою мать. Когда она увидела житницу, полную хлеба, то утешилась и прославила Бога. С того времени она не запрещала более сыну раздавать нищим, сколько он хочет, так как видела в нем столь великую веру, по которой он не беднеет от подаяния, и сколько сам попросит у Бога получает. Мать Ванифатия имела в своем доме кур, которых похищала лиса, причиняя тем убыток бедной вдове. Однажды отрок Ванифатий, стоя у своих дверей, увидал, как лисица по обыкновению пришла, похитила птицу и убежала в гору. Сожалея об огорчении матери, он побежал в храм, пал на землю и в молитве жаловался пред Богом на лисицу, говоря, «Господи, неужели благоугодно Тебе, чтобы я не мог питаться от трудов матери?» А вот между тем лисица приходит и похищает пищу нашу. После молитвы Ванифатий возвратился домой и увидал ту же самую лисицу, пришедшую к ним на двор и принесшую в парсти похищенную птицу. Она пустила ее живую перед Ванифатием, а сама тотчас и сдохла. Так Бог слушает надеющихся на него, и в малых вещах, имея о нас великое промышление, чтобы мы, получая от него малое, надеялись получить по возможности и больше Святой Ванифати был впоследствии поставлен епископом в городе Ферентине, и о его многих чудесах повествует пресвитер Гавденций, который сам был слугою святого и видел своими глазами все совершаемое им. Ферентийская епископия находилась в большой бедности, которая людям благочестивым служит охранительницей смирения. Епископ не имел на свое пропитание никакого церковного имущества, кроме одного дохода с виноградника, принадлежавшего церкви. Однажды был большой град и побил все лозы с ягодами, так что осталось лишь немного кистей винограда на некоторых лозах. Блаженный Ванифатий, войдя в виноградник, увидел, что все побито, и начал благодарить Бога, что в такой своей бедности начал терпеть еще большую нищету. Когда же наступило время созревания винограда, Ванифати по обыкновению поставил сторожа и повелел оставшиеся кисти винограда бдительно охранять. В один день он велел пресвитеру Констанцию, своему внуку, вымыть все имеющиеся в епископском доме сосуды и бочки для вина и по обычаю засмолить. Пресвитер, услышав это, весьма удивился тому, что он, не имея вина, приказывает приготовить винные сосуды. Не осмеливаясь спросить, для чего нужно готовить сосуды, но исполняя приказания, он сделал все по обычаю. Ванифатий, войдя в виноградник и собрав кисти винограда, снес их в и повелел всем оттуда выйти. А сам остался с одним отроком, которому велел все эти немногочисленные кисти выжать в точиле. Когда вино понемногу начало течь и сточило, святой взял его в сосуд и разлил понемногу во все приготовленные кувшины. Чтобы благословить их, разделил все вино так, что сосуды едва мочились вином. Таким образом, в Ванифатий благословил все сосуды, призвал пресвитера и велел созвать нищих, чтобы по обычаю пришли и взяли нового вина, находящегося в сосудах. когда вино вточили, начало умножаться так, что все принесенные сосуды нищих наполнились. Святой, видя, что всем пришедших достала вина, велел отроку выйти и сточила. Хранилище же с вином затворил, приложил печать и ушел в церковь. Через три дня в Ванифатий призвал пресвитера Констанции и, помолившись, отворил дверь в винное хранилище и увидел, что все сосуды и кувшины в которые для благословения понемногу было налита вина, переполнены пенистым вином, так что оно лилось через края, даже земля напиталась вином, и если бы епископ немного замедлил войти в хранилище, то вся бы земля была покрыта вылившимся вином. Когда пресвитер, видя это, весьма удивился, святой запретил ему говорить кому-либо об этом, боясь и избегая суетной человеческой славы. В другой раз, когда праздновалась память святого мученика Прокла, один благородный муж из того же города по имени Фортунат просил святого Ванифатия по совершению службы святому мученику прийти в его дом и преподать благословение. Святой не отказал ему, потому что Фортунат просил его об этом с верою и истинной любовью. Ванифатий, совершив божественную службу, пришел на трапезу к Фортунату. Прежде чем он по обычаю помолился перед трапезой, один из... Скомороха встал перед дверями с обезьяной и заиграл на кимвалах. Святой, услышав звуки кимвал, рассердился и сказал, «Увы, мертв есть этот нечестивец, поистине мертв! Я пришел обедать и еще не успел открыть уста для обычного восхваления Бога, как он предупредил меня, пришел с обезьяною и заиграл на кимвалах». При этом он превосокупил, «Пойдите, дайте ему есть и пить, но знаете, что он мертв». Нечестивый же тот человек, взяв хлеб и вино, хотел было выйти из ворот, но тотчас же большой камень сзади внезапно упал и ударил его по голове. скоморох упал на землю и полумертвым был отнесен на руках в свой дом. И на другой день, как предсказал святой, умер. Так должно благоговеть перед святыми угодниками Божиими и почитать их, ибо они суть храмы Божии, и Бог пребывает в них. Когда святой прогневается, вместе с ним гневаются и живущий в нем Бог, и тогда святой может одним словом покарать оскорбившего его. В другой раз тот же пресвитер Констанции, внук святого, продал своего коня за двадцать золотых монет и положил их в ковчежец, ушел по своему делу. Неожиданно случилось, что много нищих пришли к епископу и с назойливостью приступали к нему, прося чем-нибудь помочь им. Святой, не имея ничего, чтобы дать им, скорбел в душе, не желая отпустить нищих с пустыми руками. Вспомнив же про деньги Констанция, из за коня, пошел в комнату, где был его ковчежец. И благочестный, ради нужды, открыл его, взял золотые монеты и отдал их бедным. Когда пресвитер возвратился и увидел ковчежец открытым и не нашел в нем денег, то сильно оскорбился, поднял большой шум и стал с гневом кричать «Невозможно мне жить здесь!» На его голос сошлись все бывшие в еписковском доме. Пришел и сам епископ и стал утешать его, уговаривая добрыми словами. Он же с досадой отвечал святому, «Все у тебя живут хорошо, один я не имею места и не могу пожить спокойно. Отдай мне мои деньги, и я уйду от тебя». Епископ пошел в храм Пречистой Богородицы, надел на себя филонь и поднял кверху руки и, возведя глаза к небу, молился чтобы Господь послал ему откуда-нибудь столько золотых монет, сколько он взял у пресвитера, чтобы отдать их ему и смягчить гнев его. Святой, молясь, обратил глаза на себя и увидел на Филонии внезапно явившиеся двадцать золотых монет, которые лежали между рук, поднятых кверху, и так блестели, как будто только что были сделаны и вынуты из огня. Возблагодарив Бога, епископ вышел из церкви и бросил деньги на одежду гневающемуся пресвитеру, сказав, «Вот возьми деньги, о которых ты скорбел, и да будет тебе известно, что по смерти моей за свою скупость ты не будешь епископом этой церкви». Действительно так и было. Пресвитер для того и деньги копил, чтобы получить епископство, но слово, сказанное Божьим человеком, не бывает тщетно, и Констанция окончил свою жизнь в пресвитерском сане. Некогда два гатфянина нашли в город Равенну и, как странники, с любовью были приняты святым Ванифатием в епископском доме. Когда они уходили, Ванифатий, провожая их, сам налил вина в деревянный сосуд и дал им на дорогу в знак благословения. Сосуд был мал, так что вина должно было хватить только на один обед. Они взяли и ушли, и в потребное время пили вино из этого сосуда, и, однако, вино в сосуде нисколько не убавлялось, и сосуд всегда оставался полным. Пробыв несколько дней в Равенне, странники возвращались назад и пришли опять к святому, благодаря его за благословение, и принесли ему сосуд с тем же вином, извещая, что во всю дорогу нигде другого вина не пили, однако вино в сосуде все-таки не истощилось. Не должно умолчать и о том, что рассказывает один из клириков той страны «Муж честный». Некогда святой Ванифати, говорят клирик, Пошел в свой огород и увидел такое множество гусениц, что весь огород был покрыт ими, и вся зелень должна была погибнуть. И сказал святой гусеницам, заклинаю вас именем Господа нашего Иисуса Христа, уйдите отсюда и не смейте больше есть этих овощей. И тотчас час все множество гусениц, по слову угодника Божия, вышло из виноградника, так что не осталось ни одной. Господь Бог, прославляющий святых Своих и исполняющих желания, боящихся Его, да будет и Сам прославляем в них вовеки. Аминь.